Глава 28. Кап. Кап. Кап. Кап-кап. Кап. Кап-кап-кап. Единственный звук, которым меня терзал реальный мир, издавала просочившаяся в гроб вода. До конца не уверен, но похоже, что я уже несколько дней лежал в этой ледяной ванне. Видимо, там, наверху, наступила небольшая оттепель. Может, даже дождь прошёл. Для московского января такое далеко не редкость. Или уже февраля. Ведь хрен знает, сколько я недель маринуюсь во влажной могиле. Хор покойников, кстати, тоже не утихал ни на мгновение. Поэтому, чтобы отвлечься от их стенаний и набившую оскомину кап-кап-кап, я мысленно пел все известные мне песни. Громко, с надрывом, можно даже сказать истерично. Но повторить фокус не получалось. Внутренний голос больше не мог заглушить ни мертвенного шёпота, ни звуков падающих капель, как изредка происходило тогда, когда я просил о заступничестве Бога. И в такой обстановке мне всерьёз приходилось беспокоиться о своём рассудке. Боюсь, что он тут долго не продержится. А услышал ли меня вообще Всевышний, или это было просто совпадение? Не знаю. Но как бы там ни было, неизвестный доброжелатель, навещавший меня уже несколько раз, больше не появлялся. Некто трижды наведывался, наполнял мою могилу некрайфиром, который я ненасытно поглощал, не веря свалившемуся счастью. Мой дремлющий дар в такие моменты вскидывался, как разбуженный запахом свежей крови волк, и проявлял небывалую активность. Но стоило только энергии смерти ссягнуть, снова впадал в глубокий анабиоз. Несмотря на то, что загадочный посетитель щедро делился со мной весьма солидными объёмами тьмы, по меркам моего раздушившегося резерва, этого оказалось до ничтожного мало. Обращая взор внутрь себя, я видел огромную космическую пустоту, зияющую на том месте, где раньше бурлил океан некроэфира. Нет, какой-то ничтожный глоток мрака всё-таки задержался во мне». Но по сравнению с тем, чем я обладал до схватки с упырями, это было подобно стакану воды и вылетому в опорожнённую досуха железнодорожную цистерну. Однако я всё равно в душе горячо благодарил таинственного жертвователя и высший промысел, который направил его стопой к моему захоронению. Конечно, как добросовестный инквизитор, я был обязан насторожиться и, согласно инструкциям, передать неведомого альтруиста чёрным кокардам, ведь столько некрайфира на скотобойне не запасёшь, если только там не зимовать. Следовательно, остался лишь один вариант, где его можно достать в таких количествах — у людей. Но какие в заднице инструкции, когда ты медленно сходишь с ума в собственном мёртвом теле на глубине полутора-двух метров под землёй? Да я сам готов сейчас броситься проломать черепа, лишь бы только наполнить свой резерв и выбраться отсюда. Господи, как же хорошо, что у меня такой возможности нет. В общем, с каждым новым кап, раздающимся возле моего уха, Я всё стремительнее погружался в пучину отчаяния. Я не знал, как можно прервать своё неполноценное существование в обличии мыслящего овоща. Не знал, как заткнуть незамолкающих трупов по соседству. Не знал, как остановить проклятую воду, сочащуюся в гроб. И в то мгновение, когда меня накрыло самой чёрной безысходностью, какого я ещё никогда не знал с момента своего рождения, пришла она, моя спасительница, царица боль. Она скрутила меня от макушки до кончиков пальцев ослепляющим спазмом, и только это позволило мне отвлечься. «Живой!» – застучала в моём полумёртвом мозгу пощиняющая счастливая мысль. «Я живой! Живой!» Именно благодаря ей я смог воспротивиться сумрачному набату, поступающего безумия. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь тому, что меня начнёт жестоко ломать и корёжить, но вот поди ты! Шторм мне неописуемо жёстких пароксизмов! Принялся столь нистово швырять меня из стороны в сторону, что мне стало плевать на все неудобства этого подземного пансионата. Я снова потерял счёт времени, запутавшись в секундах и днях. Я пытался плакать, я пытался орать, но организм всё ещё меня не слушался. Молчаливая беспощадная пытка люта терзала оживающее тело, а я даже не мог облегчить свою участь очищающим криком. По моему субъективному восприятию минули целые годы, Прежде чем боль пошла на спад, а мои ледяные пальцы впервые шевельнулись. Не веря в эту победу, я хотел завопить от восторга и ликования, вот только пустые лёгкие по-прежнему никак не желали делать вдох. Спустя часы, а может недели, томительного и мучительного ожидания мне удалось обрести относительный контроль над конечностями и обшарить руками своё узилище. Промокшая ткань гроба была сырой и неприятной на ощупь. Но это не помешало мне расцеловать её от радости. Теснота и мрак не пугали меня, ведь я знал, что где-то там, всего пара метров выше, существует свет, и мне очень хотелось пробиться к нему. Поэтому я колотил в потолок своего узилища, надеясь, что меня кто-нибудь услышит, и вызволит отсюда. Но потом, обратившись к проклятому дару, я с тревогой отметил, что у него не осталось даже тех крох энергии смерти, которые находились в его распоряжении ранее. Собственно, о чему я удивляюсь? Из ниоткуда ничего не появляется. Если даже мой распотрошённый труп сумел вернуться к жизни, то совершенно очевидно, что за это чем-то пришлось заплатить. Боль в самом деле стала первым предвестником моего восстановления, и теперь я буквально балансировал на самой границе гипоникрии, за которой меня поджидала жесточайшая ломка. Ломка, по сравнению с которой пережитый процесс воскрешения, покажется просто райским наслаждением. Осознав, что мгновение, когда ненасытный внутренний зверь сожрёт последние капли тьмы не за горами, я перестал стучать по крышке. Надежда быть услышанным с поверхности не оправдалась. Либо я ломился слишком тихо и слабо, либо никто в это время вблизи моей могилы не ходил. Так можно тарабанить очень и очень долго, но не добиться никакого результата. Поэтому я сменил тактику действий. С большим трудом, управляясь с непослушным телом, Я упер ладони в потолок своей темницы и толкнул его. Ха! Наивный. С тем же успехом можно было перевернуться на живот и пытаться продавить землю, вот только... Хм. А ведь это в самом деле идея. Безмолвие сырой могилы прервалось шуршанием и тихим постукиванием, которое я производил, пока перекатывался со спины. Похоже, я израдно похудел за прошедшие деньки, и потому гроб не казался мне непомерно тесным. Скорее, я в нём болтался, как карандаш в стакане, что сильно облегчало задачу. После того, как мне удалось лечь на живот, я встал на локти и колени, затем, заставляя трещать от натуги каждую свою мышцу и жилку, уперся с задницей и поясницей, нависающей надо мной крышку. Оказалось ли, преграда немного прогнулась. Фух, чёрт. Лишь бы это только не было обнадёживающим обманом моего самовнушения. Пытаясь закрепиться поудобнее, изворачиваясь как как будто перчеваяся стенка ярмарочного фокусника, я кое-как подтянул ноги ближе к животу, чтобы иметь возможность приложить больше усилие. И теперь, застряв подобно камушку в протекторе ботинка, можно было подключить отощавшие бёдра, создавая значительное давление. Почуяв призрачную близость свободы, я принялся с таким усердием толкать изнутри свой запертый ящик, что едва не переломал себе кости. Кромешная тьма расцвела радужными пятнами и вспышками, плящащими перед глазами от пренапряжения, но я всё равно не сдавался, и уже через какую-то жалкую сотню попыток мои потуги оказались вознаграждены. Между колодой и крышкой образовалась небольшая щель, в которую посыпалась пару горстей влажной почвы. Я их тут же сгрёб ладонями в сторону ног, чтобы не мешались, и снова ринулся на штурм преграды. Через несколько десятков таких попыток земли в моём посмертном обиталище стало так много, что пришлось прерваться и трамбовать её ступнями, забивая в нижнюю часть гроба. А спустя ещё столько же, когда надо мной уже образовалась небольшая полость, отсыревшие доски сдались и тихо захрустели. Ах, что это был за звук! В миллионы раз приятнее ангельского пения и аккомпанемента небесных плейт. Но расслабляться рано. Впереди ещё много работы. Проклятая ткань внешней и внутренней обивки, плотно обтягивающая каркас подземного узилища, крепко его держала, не позволяя переломиться. Надо было что-нибудь придумать, чтобы облегчить себе задачу. Взяв небольшую паузу для раздумий, я ненадолго успокоился. «Вот же ядрёно Матрёна! Хороший ведь обычай был раньше, хоронить павших с оружием в руках, как бы оно мне сейчас пригодилось. Хотя бы кортик какой мне на пояс повесили для солидности. На флоте вроде так и делают». Но не зубами же этот, провонявший сыростью Атлас, грызть. Внезапно в моем одуревшем от одиночества, мрака и долгой неподвижности мозгу звонко щелкнула гениальная мысль. «Да я же целый майор нынче! мне и хоронили наверняка в форме. Стало быть, лучи звездочек на погонах вполне можно использовать в качестве инструмента». «Эх, дерьмо! Оставался бы я капитаном, так у меня б этих звезд восемь штук было» пусть не таких больших. «А могли бы вы их бы закопать чужого, что ли?» — ворчал мой разум, пока непослушные пальцы срывали с плеч погоны и разгибали усики воинских знаков отличия. Дальнейшие монотонные действия я производил на полном автомате, не замечая ничего вокруг. Ни ноющей боли, всё ещё не покинувший окончательно моё тело, ни холода с сыростью, ни настойчивого нашёптывания беспокойных соседей по участку. Для меня существовал сейчас только один враг, неподатливая крышка, которая всё никак не желала выпускать мерцеца обратно. И весь мир сжался в одну крохотную задачу — просто водить зажатый между пальцами звёздочкой по обивке, занудно и упрямо, раз за разом, повторять до зубовного скрежета, стачивая и обламывая рифлёные латунные лучики. Врых! Врых! Врых! Наконец-таки атлас сдался и разошёлся настолько, что я смог просунуть в дырку пальцы и потянуть в стороны. Грянувший при этом треск рвущейся ткани показался мне громче залпа корабельных орудий. Но остановило ли это меня? До хрена, лысого! Напротив, я кинулся на приступ с новыми силами. Освобождённые таков обивки доски быстро спасали перед моим яростным напором. Они хоть и не сломались, но отогнулись достаточно, чтобы я смог просунуть голову в образовавшуюся щель. Потом, бешено извиваясь, как страдающий от эпилепсии змея, я принялся протискиваться вверх, прямо в ледяное, но податливое нутро оцаревшей земли. Она практически мгновенно забила мне глаза и нос, скрипела на зубах, но я всё равно неудержимо полз, разгребая её ладонями. По уже проверенной схеме почву я сваливал внутрь перекошного гроба, а там трамбовал подошвами туфель. «Эх, хорошо быть кротом или землеройкой». Для них это родная стихия. А вот мне пришлось весьма нелегко. Путь из полутораметровой могилы показался целым путешествием до Луны, не меньше. В какой-то миг даже пришла пугающая мысль, что смерть всё-таки настигла меня, и это мой персональный ад, которым я вечно буду карабкаться к несуществующей свободе. Но нет, не успел я толком проникнуться этой устрашающей перспективой, как затяжной ужас закончился. Ослепительно белый свет, остро заточенный бритвой, резанул по привыкшим к кромешному мраку глазам. Я бы наверняка вскрикнул от неожиданности, но по-прежнему не мог набрать в грудь воздух. Лёгкие расправились немного позднее, когда я, до боли жмурясь, по пояс выкарабкался из могилы. Первый дох оказался слаще медового нектара. Я глубоко втянул прохладный сырой воздух, щедро пропитанный ароматами мегаполиса, Но тут же закашлялся, потому что в моём рту и носу скопилось земли на половину лопаты, не меньше. Жесточайший приступ скрутил нутро, и меня стошнило. Из моего горла целым водопадом полилась смоленистая чёрная слизь вперемешку с перекрученными жгутами бинтов, комками ваты и какого-то тряпья. Неужели всем этим меня нафаршировали в морге, когда готовили к погребению? Фу, ну и гадость. Судорожно сплёвывая, непередаваемо горькую жижу с губ, Я кое-как продрал слезящиеся от света глаза, напёрся на руки и высвободил ноги из подземного плена. Окинув себя, пока ещё по слеповатым взглядам, я неодобрительно цокнул. «Да уж, ну каков красавец! В гроб краж кладут! Впрочем, проехали, хватит уже об этом. И так понятно, что вылез я вымахшим до нитки, ободранным и сарапанным и грязным». Такая наружность больше подходила не офицеру боевой инквизиции, а, блин, даже не знаю, трупу бомжа. Вот люди сейчас в обморок рухнут, когда увидят, какая страхолюдина расхаживает по улице. Неровен час, меня первый же патруль ППС в обезьянник упакует. Удивительное получится возвращение героя, ничего не сказать. Ну да и хрен с ним. После того, что я пережил, мне вообще всё ни почём. Даже если задержат а в отделении полиции гипоникрией накроет, то уж как-нибудь сдюжу. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Чего заранее котелок свой несчастный напрягать? Он у меня ещё не так хорошо варит. Плюнув на все условности, я принялся осматриваться вокруг, чтобы понять, какое сейчас общее время суток и куда мне двигаться. Но тут вдруг взор споткнулся об замерзшую шаги от могильной плиты с моей фотографией фигуру. я сперва удивился что заметил её только сейчас, однако, припомнив, как меня ослепили первые лучи света, быстро себе эту промашку простил. Но действительно, я же и самого себя разглядеть смог далеко не сразу. Молчаливый гость, судя по его неподвижной и ненапряжённой позе, находился здесь достаточно долго, чтобы увидеть чудо моего возрождения, если не с самого начала, то самую интересную его часть уж точно. И при ближайшем рассмотрении, тот, кого я воспринял как таинственного незнакомца, Оказался стройный барышней. Она стояла, широко распахнув веки и уронив челюсть чуть ли не до колен. Одна её рука судорожно сжимала букет из алых гвоздик, а другая, до побелевших костяшек, стискивала дамскую сумочку. Девица оцепенела и не находила в себе сил шевелиться, а потому за моими телодвижениями следили одни только её переполненные неописуемым ужасом глаза. «М-да, неудобно получилось». «Не хотелось мне из своего возвращения представления делать. Наверное, надо что-то сказать, чтобы разрядить обстановку, что-нибудь успокаивающее и миролюбивое». <кười> <кười> немного картинно откашлялся я. «Ну, здравствуй, Маришка. Не ожидал, что мы с тобой увидимся вот так». первый из обессилевшей женственной ручки выпала сумочка, а за ней на землю шлепнулись и цветы. Зрачки моей бывшей девушки закатились, и ее сильно повело в сторону. Я едва сам не рухнул, когда поспешил к ней, чтобы подхватить и не позволить упасть, но все же устоял на ватных непослушных ногах. Бережно опустив девушку, я присел рядом на пропитанную влагой почву и устало прикрыл перепачканное ладонью лицо. Видит Бог, не так и представлял свое возвращение в мир живых. Конец второй книги.